Глава девятнадцатая «Что? Какая хозяйка?» Переспросила я изумлённо. «Хозяйка... как у собаки? Та, которая кормит, гуляет и треплет за ухом? Та, которой пёс служит преданно и искренне? Так? Ну он же оборотень, а не простая собака». «Такая, как у собаки. Мой человек, тот, кому пёс служит, «Сосредоточение его жизни, его смысл», — сквозь зубы ответил Ник. Выдохнул, видимо, ему удалось взять себя в руки, и сел с чашкой чая через угол от меня. Дальше его слова полились свободно. «Моему оборотню явно нужно было и выговориться, и открыться. Просто сказать самое главное» — значило с болью вырвать пробку из бутылки. Или ещё вернее, вскрыть плотину. Спросишь, как так вышло и почему мой пёс выбрал тебя? Всё просто. Я не выбирал тебя. Я любил своего отца-пса, но всегда предпочитал считать себя волком. Но кровь псов сыграла со мной свою обычную шутку. Как бы ни пытались уберечь меня от этого родителя «Помнишь, я сказал, что я наполовину пёс?» и поэтому очень редкий вид. Я кивнула. Так вот, псы редкие потому что как не берегутся, а в юности, во второй ипостаси они встречают человека, которого запечатлевают как хозяина. Ну и что? Почему от этого они редки? Удивилась я. Ник грустно усмехнулся. Потому что дальше инстинкт берет свое. Они оборачиваются и становится для этого человека настоящей собакой. Или тенью следует за ним. Самым главным становится быть с хозяином. Причем во второй ипостаси. А постоянное пребывание в шкуре зверя приводит к потере способности к обороту. Они превращались в собак. Лишь в Сибири и на Дальнем Востоке сохранились уединенные поселения псов-оборотней, в которых юного пса берегут от любой встречи с людьми до возраста 30 лет, по которому проходит граница риска запечатления. Из такого поселения когда-то приехал мой отец. Я ошарашенно молчала. Слишком невероятным и болезненным было все, что говорил Ник. Невозможно трагичным. Что же, выходит, если Ник будет со мной, то он превратится в собаку? А если нет, то будет мучиться? «То есть ты рискуешь потерять человеческую и ипостась со мной?» Очень тихо и аккуратно спросила я. «Подожди, всё не так просто. Отец прибился к волкам, его приняли в клан, и он оказался истинной парой сестры Крафта, нашего Альфа. Родился я. Сразу было понятно, что до тридцати лет я рискую запечатлеть кого-нибудь из людей». Мать предлагала уехать на родину отца, как только в пять лет я начал обращаться. Но отец знал, что в клане псов его примут плохо. Он тянул время, надеялся, что волчья кровь во мне доминантна, и трагедии не случится. В общем, Ник вздохнул. Они все же собрались уехать. А до этого мы проводили лето в глухом местечке в Карелии. Там почти никого не было. Мы держались подальше от туристов, но однажды произошла случайность. Ты, конечно, ничего не помнишь. Ник с грустью посмотрел на меня, словно ему было бы легче, если б я помнила. Наверное, нет. Видимо, я была младенцем. Да, криво усмехнулся Ник. Родители учили меня контролировать оборот. Мне было запрещено оборачиваться в вне их присутствия. Но, разумеется, я хулиганил, как все дети. Родители лишь на пару минут отлучились. Когда к озеру подъехала машина, из нее выгрузилось семейство. Мужчина, женщина и младенец. Его, вернее, ее вынесли и посадили на мягкую подстилку под сосной недалеко от воды. Я помню, как мне захотелось рассмотреть этого младенца и поиграть с этой семьей в целом. В общем, когда мать с отцом вернулись, я уже обернулся и бежал, помахивая хвостом к младенцу, сидевшему в теньке с соской во рту. Я неожиданно появился из-за костиков, бросился обнюхивать тебя. И дальше сложно сказать, что произошло. Просто я вдруг осознал, что ты мой человек. Его губы болезненно скривились. Что я должен быть с тобой рядом, защищать, служить что вся моя жизнь для тебя. Радостно повизгивая, я лизал пухлые ручки малышки которая выронила соску и весело улыбалась, пытаясь ухватить мохнатого щенка. Сама понимаешь, что началось дальше. Твои родители всполошились, мои тоже. Отец вышел, успокоил их, что просто щенок убежал пообщаться. Взял меня в охапку и унес». «С этого дня, Тиной, начался мой ад. С того момента, как тебя засунули в легковушку и увезли по лесной дороге, а я не мог вырваться из железных рук отца». Ник замолчал, в лице его отразилась едкая застарелая боль. Я не удержалась и мягко погладила его по плечу. Он перехватил мои пальцы и задержал в своих, от него разошлась легкая волна облегчения. «Вот так», — усмехнулся он. «Хозяйка потреплет своего пса, и все печали отступают». Выдохнул и продолжил. Родители понимали, что произошла трагедия, и если бы во мне была лишь пёсья кровь, я был бы обречён. Пришлось бы найти твою семью, жить рядом и, скорее всего, просто навязать тебе дружбу со мной». Надеюсь, что еще не скоро я начну задерживаться во второй ипостаси. Случаи бывали. Иногда псу удавалось подружиться с хозяином в человеческой ипостаси, и это удерживало его от постоянного оборота. Но отец надеялся на мою волчью половину. Больше всего волки ценят свободу. Им претит слепая преданность человеку. Поэтому он рассчитывал, что я смогу забыть тебя. Он дал твоей семье уехать. Потом мы вернулись с другой дорогой, так, чтобы стало практически невозможно найти тебя. Я обернулся человеком, просил вернуть мне эту девочку. Потом скулил и плакал. Должно быть, сердце родителей разрывалось. Но они думали, что волчья кровь и время вылечат меня. Что ж, волчья кровь помогла. Конечно, я нередко убегал и пытался найти тебя. Безрезультатно. Но в целом постоянная тоска, что мучила меня внутри, всё же была контролируемой. Я страдал, но мог жить. В двенадцать лет я уже хорошо понимал, что случилось со мной когда-то. Понимал особенности волчьей крови и крови пса. И несмотря на любовь к отцу псу, я начал ненавидеть свою собачью половину. И... Прости, Тина, тебя. Каждый день я мечтал вновь ощутить твой запах и лизать твои руки. Служить тебе, как верный пес. И в то же время ненавидел. Хоть и тогда умом осознавал, что маленькая девочка была ни в чем не виновата. Я сделал все, чтобы стать настоящим волком. Старался никак не проявлять собачью природу. Внешним всегда абравировал своим лечением к хозяйке и больше не пытался найти тебя. А отец гордился мной, моей силой воли и разумом. Но когда мне было семнадцать, мои родители погибли. «Как погибли?» — изумилась я. Рассказ Ника рвал мне сердце. Хотелось плакать от жалости, гладить его. Но я понимала, что это не то, что нужно. По крайней мере, волчьи части его натуры. «Да погибли, Тина», — остро посмотрел на меня волкопёс. «Оборотни — не единственная сила в нашем мире. Например, есть ещё маги, с которыми мы конкурируем. Примерно раз в столетие они развязывают с нами войну за влияние. Так случилось и в начале этого века. Многие оборотни погибли в этих схватках. Среди них был мой отец, преданный волчьему клану, что принял его» а потом его истинная пара, моя мать. Она просто не хотела жить, когда он умер. Подозреваю, она подставилась в схватке, в которой и вовсе могла не участвовать. С тех пор меня воспитывал мой дядя. Наш Альфа по прозвищу Крафт. Он заботился обо мне, как о сыне. А я из шкуры вон лез, чтобы стать самым сильным волком после него. Так в 22 года меня признали Беттой вторым в клане. Тем, кто заменит вожака в случае его гибели. Война с магами тогда еще не закончилась, а я, как не пытался сдержать меня Крафт, мстил за родителей. К счастью, у меня хватало ума не просто лезть под молнии и фаерболы, а возглавлять самые сложные и опасные операции. И, возможно, мы бы даже победили. Но в итоге... По настоянию крафта мы договорились с магами. Ведь обе стороны на самом деле понимают, что это драка, в которой не может быть победителей. Договорились о невмешательстве. Они не пытаются сделать из нас ручных зверей и превратить в батарейки для подпитки своей силы, как мечтают издревле. А мы не лезем в их дела и не мстим за былые обиды. В общем, наступил шаткий, холодный, но все же мир а я преуспел во всем, чего хотел. Получил положение в клане, завел свою фирму и многое другое. Лишь одно съедало меня изнутри. Ты понимаешь, что? Тоска по хозяйке. Она просто сводила с ума. И ненависть к самому себе за эту тоску. Ник снова горько усмехнулся и поглядел на меня тем самым взглядом, что однажды я видела у него во второй ипостаси. «Ничего ты не понимаешь», — говорил этот взгляд. «Да, не понимаю. К счастью для себя, какая же это пытка. Многие годы тосковать по кому-то. Не хотеть тосковать, но тосковать. При этом ненавидеть себя за то, что тоскуешь. Разрываться надвое изнутри. Истекать ядом, пропитавшим душу. Так почему ты решил найти меня?» — робко спросила я. «А как ты думаешь, почему?» «Все просто, Тина». Я оказался слаб. Вернее, мой волк не справился с моим псом. Я процветал снаружи, на меня разрывало внутри. Меня постоянно тянуло обернуться и носиться по стране пока не найду тебя. Хотелось быть с тобой. А волк внутри выл от отсутствия выбора и свободы. Признаюсь, волчья моя часть даже думала... В смысле, как волк, я даже думал... Ник осёкся и напряжённо поглядел на меня. Даже думал найти и загрызть меня, чтобы избавиться от мучений. Закончила я за него. Я понимаю и не сержусь. В смысле, я могу это понять. Наверное. Но это был бы не выход. Как-то странно вспылил Ник. Потом я как человек был бы съеден своей совестью. А пёс просто загнулся бы от страданий и тоски по хозяйке, которую уже не вернуть. Скорее всего, заставил бы меня покончить с собой после твоей смерти. В общем, мы с Крафтом искали способ. Что-то должно было быть. Я съездил посоветоваться к одному из старейших волков, хорошо знавшему и волчью, и пёсью суть. Он посоветовал не противиться инстинкту запечатлённого пса. Ведь тот всё равно никуда не денется. И чем дальше я буду от тебя, тем хуже мне будет. И однажды просто сойду с ума от внутренних противоречий. Он посоветовал напротив найти тебя и быть рядом. Ведь волк во мне удержит меня от бесконтрольного обращения. Я не рискую навсегда стать собакой. А со временем может произойти как бы насыщение у моего пса. Наступят балансы, и я не знаю, стану ли свободен. Но, видимо, смогу жить с этим, не рискуя смехнуться. Поэтому, Тина, я сказал, что мне нужно быть с тобой. Теперь ты понимаешь, почему? Для меня это единственный выход». Он железной хваткой сжал мою руку до боли, со стервенением, и с мольбой посмотрел в глаза. «Теперь понимаю». Как можно спокойнее отозвалась я и тут же не выдержала боли. «Ойкнула» и потянула на себя руку. Ник бросил изумлённый взгляд на свою кисть с побелевшими костяшками и отпустил меня. «Прости, этого больше не повторится. Только не приказывай мне и не требуй, чтобы я убрался». С паникой в голосе произнёс он. Снова взял мою кисть и нежно погладил, словно разглаживая боль, поселившуюся в едва уцелевших костях. «Теперь я скорее перегрызу лапу себе». «Чем причиню тебе вред», — добавил он.